Мальчики-девочки. Мальчики-люди и девочки-люди. Значит, между ними нет разницы. Так говорят одни. Неправда. Девочки спокойнее, послушнее, порядочнее, прилежнее, деликатнее. Так говорят другие. А я предпочитаю мальчиков. Мальчики веселые, не наскучат, они не обижаются, искренние. Больше их все занимает, легче убедить. У девочек сердце мягче. Вовсе нет. Мальчик охотнее поможет, услужит. Неправда. И они спорят и никак не могут согласиться. Иные говорят так. Между мальчиками и девочками не должно быть никакой разницы. Если бы они вместе учились, вместе ходили в школу, они были бы совсем одинаковые. И в конце концов, Так и не ясно, кто прав. Нет, ясно. Правы и те, кто говорит, что отличаются, и те, кто говорит, что похожи. Даже между деревом и человеком есть сходство. Дерево возникает из семени, питается, растет, ощущает жажду, дышит, радуется солнцу, старится и умирает. Даже спит и отдыхает. Его можно даже обидеть, Довести до болезни и увечья. А птица не любит ли как человек? Не печалится, не сердится, не тоскует? Хуже, чем человек поет? А собака верный товарищ? Похожи и взрослые на ребят. И не отличаются ли друг от друга? Найдешь ли хотя бы двух совершенно похожих мальчиков? Разве все девочки одинаковы? Ну а будь в школах совместное обучение? А оно и было, и есть. Ведь различия могут быть и большими, и малыми. Одно дело говорить, как хочется, чтобы было, и как должно быть, а другое дело, как оно есть. Так кто же лучше, мальчики или девочки? У каждого человека есть достоинства и недостатки, кто этого не знает. Недостатки и достоинства есть и у девочек, И у мальчиков. Нужно понимать друг друга, уважать, прощать и любить. Очень долго и мне казалось, что потому у них разный характер, что раньше у мужчин и женщин были неодинаковые права, что юноша ходил на войну и охоту, а девушки ухаживали за больными, пряли и готовили пищу. Поэтому мальчики ловчее и сильнее и любят другие игры. Так уж привыкли. Может быть, теперь это и реже бывает. Но когда я был маленький, взрослые часто говорили. Ничего, что мальчишка проказничает. Мальчишка и должен быть озорным. А девочке не пристало. Будто мальчик должен быть смелым, девочка робкой, мальчик подвижным, девочка спокойной, мальчик легкомысленным, девочка благоразумной. Девочки завидовали мальчикам, И между ними не было согласия. Но его и теперь нет. Почему? Смотрю я и думаю, и вот что мне кажется. Мальчика сердит, что девочки быстрее растут и раньше созревают. Приятно расти. А тут вдруг мальчик замечает, что девочка его обгоняет, одного с ним возраста или моложе, а выглядит старше. И что она воображает? Ишь ты, Барышню из себя корчит. Это значит, делает вид, что взрослая. Мальчик или горюет про себя, или всячески пристает и докучает. «Мамзель-стрекозель», — говорит сердито и с презрением. Иногда девочка и сама огорчена, не хочет расти. Я знаю случаи, когда девочки мало едят, чтобы не полнеть и не расти. Или выведенная из себя ответит сопляк и война готова если мальчик ловчее и сильнее он силится доказать что он больше значит, а если слабее начинает делать наперекор на зло поссорился с одной девочкой а в обиде на всех хуже всего если люди делают друг другу на зло нарочно чтобы рассердить так уж повелось на белом свете что одному легче другому труднее. Один здоровый и сильный, другой слабый. Одному больше дано, другому меньше. Так пусть хоть по крайней мере не будет того, чтобы один радовался, что сумел принести горе другому. Один плакал, а другой над этим смеялся. Однажды мальчик приставил девочке голове пробочный пистолет и пугал, что выстрелит. Девочка плачет, а он смеется. «Экая глупая, боится». Хватает мячик и убегает. Знает, что не прав, а еще дразнится. «А что ты мне сделаешь?» «Может быть, я слишком строг, но я думаю, что низко, подло, мерзко издеваться над беззащитным, досаждать слабому, шутить, доводя до слез. Это никому ненужная злобность так сердит, так возмущает, такое вызывает отвращение к человеку и жизни». Часто взрослые думают, что это просто глупость, шутка, невинная правда. О нет, проклятое стремление досадить – это может быть самый большой недостаток у мальчиков в отношении девочек. Знаете что? Я встречал добрых, мягких, веселых, справедливых учительниц, которые потом становились злыми, суровыми, нервными и недоброжелательными от того лишь, что дети делали им на зло в том и состояла забава вывести из себя девочки меньше дерутся и не пристало и платье мешает и волосы нет сноровки не знают приемов борьбы девочки щиплются или царапаются руками или словами высмеивание секреты сплетни ссоры мальчишек это очень раздражает Выходит, мальчишки действуют искренне и явно, а девчонки из-под тяжка. И здесь взрослые допускают большую ошибку. Думают, что удар рукой больнее, чем обида, колкое слово. Ошибался и я. Я долго думал, что начал тот, кто первый ударил. Вовсе нет. Виноват тот, кто задирал. Ангелочки, воображалы, недотроги нюни, плаксы, ябеды. Правда, девочки часто стараются показать, что они лучше, чем есть. Но и мальчики неискреннее. Мальчики стараются показать, что они хуже, чем есть. Не могу понять, почему это так, но мальчику кажется, что ему не пристало стыдно быть спокойным, благоразумным, благовоспитанным. Мальчишка лучше разорвет дружбу с товарищами, чем признает, что он не хулиган. Да, справедливо осуждают мальчиков, но они сами виноваты. Мальчику так же, как и девочке, хочется быть красивым, только он в этом не признается. Я знаю, как мальчишки неохотно стригутся, но говорят, что у них мерзнет голова, и шапка будет велика. Хочется им хорошо одеваться, хочется быть милыми и деликатными да не пристало признаться. Мальчишке труднее быть чистеньким, он любит подвижные игры. У мальчиков больше синяков и шишек, порезанных пальцев, ссадин на коленках. Мальчики больше дерут башмаки, чаще бьют стекла. Да потому, что они больше мастерят и более дотошные, но они не грязнули. Просто мальчики любят все побыстрее, менее терпеливы, И потому тетради у них не в таком порядке. Но стараются мальчики не меньше. Как и девочки, они сострадают, жалеют, им неприятно видеть чужое горе, только они не хотят показать этого, боятся насмешек. Знай они, что боятся приставаний и прозвищ, это тоже трусить. И, наконец, мальчики стыдливы не менее девочек. Только мальчики говорят нехорошие слова громче а делают чего-нибудь неприличное из-за или чтобы себя показать. Как и девочки, мальчики брезгуют свиньями. Если девчонки ангелочки, то мальчишки задавалы и, значит, тоже воображалы. Мальчики задирают иначе, более шумно, только и всего. Взрослые должны знать, что мальчики больше всего сердятся и сильнее всего мстят, когда затронута их стыдливость. «Не хочу, чтобы она смотрела», — говорит мальчик. «Если ей можно, так и мне». Теперь мода другая. Ребятам говорят, что не надо стыдиться ходить в купальниках и спортивных костюмах. Это лучше, чем когда считали, что девочка должна быть стыдливой, а мальчишка бесстыжим. Спорт и харцерство принесли большую пользу. Я пишу об этом потому, что неправда вредна, а здесь было много лжи. Не зная, как со всем этим быть, мальчишки злятся и живут с девчонками на ножах. «Не выношу девчонок», — говорит мальчик. «Не выношу мальчишек», — говорит девочка. Неправда. Один раз приятнее играть и говорить с мальчиками, другой раз — с девочками. Есть игры, в которых девочки мешают. А есть и общие. Может же девочка бегать лучше, чем мальчик? Почему тогда мальчику нельзя играть в куклы? Ой, он с девчонками играет. Ой, она с мальчишками играет. А начни мальчик с девочкой чаще разговаривать сразу. Жених и невеста. Парочка. А я знаю целых четыре случая, когда мальчик с девочкой любили друг друга еще когда ходили в школу, а выросли, стали мужем и женой. И знаю случай, когда мальчик играл в куклы. Девочки шили платьица и одеяльца, а он делал для кукол кроватки и шкафики. И никто не смеялся, не над чем тут смеяться. Мое правило жизни такое – быть искренним – Не обращать внимания на разные подковырки. Если я что люблю, говорю, люблю и баста. И второе правило. Меня не касается маленький кто-либо или большой, и что говорят про него другие. Красив, некрасив, умен, глуп. Меня не касается даже, хорошо ли учиться. Хуже меня или лучше. Девочка это или мальчик. «Для меня человек хорош, если хорошо относится к людям, если не желает и не делает зла, если он добрый». Иногда учителя говорят, он хорошо учится, много читает, развитый. А кому от этого польза, если он эгоист, сухарь и вдобавок задавала? Совсем как богатый скряга, вызывает только злость и зависть. Не знаю, что больше объединяет людей, сходство или именно различия. Одного я люблю за то, что он похож на меня, а другого за то, что не похож. Раз веселый дружит с веселым, раз со спокойным и грустным. А иногда один из друзей как бы опекает другого. Могут полюбить друг друга старший с младшим, богатый с бедным, мальчик с девочкой. Я заметил, что только глупые люди хотят, чтобы все были одинаковые. Кто умен, тот рад, что на свете есть день и ночь, лето и зима, молодые и старые, что есть и бабочки, и птицы, и разного цвета цветы, и глаза, и что есть и девочки, и мальчики. А кто не любит думать того разнообразия, которое заставляет работать мысль, Раздражает.